Глава 10 Новый Ковен. Катарина. Утром я проснулась, неэлектризованная виной, стыдом и нетерпением. Вчерашнее сумасбродство с Лимаром казалось непозволительным эротическим сном. Но я знала, что все было по-настоящему. Вот только любила я Тонарила. У эльфа имелся миллион недостатков, и о них можно было бы написать целый трактат. Лимар замечательный, добрый, чуткий, заботливый. И у него недостаток только один — он не тонарил. Решение созрело само. Вымученное, долгожданное, окончательное. Мне оставалось только поговорить с ними обоими. Я заранее чувствовала себя виноватой перед Лимаром, но ничего не могла с этим поделать. Изо всех сил старалась его полюбить, но, видимо, нельзя выбирать, кому прикипает сердце. Я заметалась по общей комнате. Другие девушки, включая Наташу, уже давно проснулись. — Ты чего мельтешишь? Прикрыв рот рукой, с чувством зевнула подруга. «Ой, Наташа, что вчера было?» — стыдливо прошептала я. Я целовалась с Лимаром. «Напилась, что ли?» — удивилась она. «Почему сразу напилась?» Возмущение поднялось из глубины души. «Просто все было так романтично, а потом он меня поцеловал, и мне понравилось». «Да неужели? Неужели лучше, чем с Тонарилом?» «Нет, не лучше. Лемар, ты же сама знаешь, какой он хороший», — ответила я. «Он-то для тебя хороший, а ты для него...» Зря ты это затеяла, подруга, ничего путного из этого не выйдет. Нахмурилась Наташа и испортила мне все настроение. Я и сама знала, что она права. Вот только признать свою неправоту — это одно дело, а услышать это от кого-то еще — другое. Недовольно фыркнув, я пошла на завтрак, где меня уже ждала Лиля, уперев руки в бока. «Мать, ты чё творишь, а?» Начала она с места в карьер. «Ты же буквально на днях по Тонарилу сохла, а теперь опять с Лимаром целуешься. Нет, ты не думай, я только за Лимара. Просто не хочется, чтобы ты его обидела. «Знаете что? Мы с Лимаром, взрослые люди, и сами во всем разберемся!» — воскликнула я. Эти две нравоучительницы переглянулись и расхохотались. «Ой, не могу, взрослые люди!» — сквозь смех простонала Лиля. «Сами они разберутся!» — подхватила Наташа. «Знаете что?» — сердито повторила я, стараясь одним взглядом призвать подруг к порядку. «Что?» — весело спросил Лимар. Он подошел к нам, и в руках у него было два завтрака. «Они смеются над тем, что мы взрослые люди и сами разберемся!» Пожаловалась я. Пусть смеются, как спалось махонькая моя. Нежно спросил Лимар. Хорошо, улыбнулась я. Неожиданно он наклонился и поцеловал меня при всех. Лимар, нам нужно поговор. Мать, можно тебя на разговор? Несколько нервно перебила Лиля. Наедине. Я закатила глаза. Если она опять будет высказывать, как я не права, то придется ссориться, а этого не хотелось. Мы отошли подальше от столов под навесом и встали с подветренной стороны. Слушаю. Скептически скрещенные на груди руки, и хмурый вид ясно давали понять, ничего слушать не хочется. Нотар еще не знает, я беременна, сказала Лиля и разрыдалась. От неожиданности я поперхнулась вдохом и кинулась радостно ее обнимать, надсадно кашляя, просто какой-то праздник в туб диспансере. А чего ревешь? спросила, когда вернулась речь. Магия! Ката, ты не представляешь, как я не хочу ее терять. Это мое, понимаешь? Да, я люблю детей, но терять способности что за отвратительный. «Несправедливый мир. Я ими только начала пользоваться толком. Да это единственное по-настоящему чудесное, что у меня было в жизни», — плакала Лиля. «Анатар? Мужчины есть у всех, а магия нет. Кроме того, я никогда не знала, каково это быть врачом. Мне нравится, понимаешь? Для меня это теперь смысл жизни. Я вообще не знаю, как так вышло. Я вроде бы предохранялась специальным заклинанием». «Погоди расстраиваться». Тонарил что-то упоминал. Был какой-то эксперимент. «Давай я сначала с ним поговорю». Ката, прошу тебя, пожалуйста, все, что угодно. Если есть хоть какое-то средство, чтобы сохранить магию, я готова на все, даже на аборт. Тихо прошептала она, глотая слезы. Лиля, магия — это часть меня. Может, кому-то все равно, а мне нет. Я люблю свою магию не меньше Натара, понимаешь? Схлипнула она. Я узнаю, что можно сделать. Хорошо, я постараюсь, горячо пообещала я. Лиля стояла спиной ко всем я жестами, позвала Наташу, чтобы та позаботилась о подруге и прикрыла ее слезы от остальных. Ледяная магичка пришла на помощь сразу, а я припустила искать Тонарила. Он уже был в ратуше, видимо, позавтракал одним из первых. От предвкушения предстоящей работы у меня радостно забилось сердце. Затем прибавилось волнение от предстоящего разговора. В итоге я запыхалась, раскраснелась и даже споткнулась, пока к ним убежала. Чуть не пропахала носом каменистую землю у входа в недостроенное здание. «Тонарил, доброе утро!» «Приветствую, Ката. Что-то случилось?» Поднял он идеальную бровь. Яркие зеленые глаза светились любопытством. «Да, Тонарил, мне нужна твоя помощь, только давай поговорим где-нибудь еще». Мы поднялись на перекрытие первого этажа и остановились. Отсюда открывался прекрасный вид на остров. Наш временный лагерь с бараками, навесами и грубо сколоченными столами. размеченные улицы и котлованы будущих домов. Вдалеке виднелись серотливо стоящие теплицы и птичники. Их специально расположили подальше от города, чтобы не пришлось двигать лишний раз. Что случилось? Помнишь, что упоминал, что есть возможность сохранить способности во время беременности? Что у вас с Элариелом был какой-то эксперимент? Да, был. Он резко и властно притянул меня к себе и едва не содрал с меня рубашку, чтобы положить руку на обнаженный живот. Лицо при этом стало хищным и злым. Ты не беременна? Нет, конечно. С чего бы я могла быть беременна? Искренне удивилась я. Ты не спала с Лемаром? Нахмурился он, пристально глядя мне в лицо. Да нет же, при чем тут это? Воскликнула я. запоздала, подумав, что это вообще-то не его дело. «Пока не его. Мне нужна твоя помощь для Лили, она беременна. Есть ли способ сохранить ее способности? Это очень важно». «Насколько важно?» — спросил Эльф. «И для кого?» «Важно для меня и для нее, конечно. Ты что-нибудь можешь сделать?» «Могу, но это трудоемко и сложно. И сейчас совершенно не ко времени. У меня есть более важные задачи. Но ты нарил Мы должны успеть полностью отстроиться до сезона штормов и ветров. Да, зима тут беснежная. Но это не значит, что мягко. Зачем мне тратить на это столько сил сейчас, когда каждая капля магии должна быть пущена в дело? Чтобы сохранить целителя в своей команде, предположила я. Лиля замужем за нотаром. У меня нет ни единой гарантии, что она останется в Ковине после отработки. Скорее всего, они оба уедут. Какой смысл возиться с ней почти год? Спросил он, не отрывая от меня требовательного тяжелого взгляда. Что ты хочешь взамен? Спросила я, уже понимая, что у эльфа было что-то на уме. «Для тебя это настолько важно?» «Да, и ты пойдешь на сделку со мной». Я закатила глаза. Возможно, стоило сказать эльфу о своем утреннем решении, но стало любопытно, чего он захочет. «Ты сделаешь то, что я прикажу, тогда, когда я прикажу. Без споров, разговоров, пререканий и сомнений. Обещаю, что это не будет представлять опасность для твоей жизни», сказал эльф. «Что ты мне прикажешь? Лечь в твою постель?» Голос был немного ехидным. «Нет, можешь быть уверена, что этого я тебе не прикажу никогда», — улыбнулся он, но взгляд остался изучающим и жестким. «Ну так что? Магия твоей подруги почти год с ней в обмен на исполнение одного требования. Что скажешь?» «Хорошо, я согласна, когда?» «А тебе хочется развязаться с этим побыстрее», — подразнил он. «Да, я не хочу жить в ожидании того, что ты можешь придумать», — честно ответила я. «Не волнуйся, я уже все придумал. Ладно, тогда работу над ратушей отложим». Мне нужно сделать кое-какие дела. Потом я вызову тебя к себе. Ты должна будешь молчать, без рассуждений выполнить мою просьбу и уйти. Мы договорились? Да, хорошо. Было даже любопытно, какую интригу задумал эльф. А Лиля... Теперь с ней все будет хорошо. Тогда пока можешь быть свободна. Иди обраду Лилю. Приходи обратно в ратушу через час. Он решительным шагом вышел из помещения. Тонарил. «Везет всем. Просто не все умеют этим пользоваться. Я всегда гордился тем, что был способен ответить на поцелуй удачи». Когда Лимар при всех поцеловал Кату за завтраком, внутри поднялась волна ядовитой ревности. Мысли о существовании Ангалаи и других делах мгновенно вылетели из головы. Захотелось подойти и уничтожить деревенского выскочку. Сдержаться стоило неимоверных усилий. Судорожно обдумывая, что делать дальше, я пожалел, что не воспользовался шансом на корабле. Да, мне хотелось, чтобы Ката поревновала, но я не планировал толкать ее в чужие объятия. А дальше мне повезло. Видимо, я, наконец, заслужил подарок от удачи. Или Рок отвернулся в тот момент, когда это произошло. Давно подготовленный план обрел последние штрихи. Я нашел двух мальчишек. и послал одного за Вильелом, а второго потянул за собой. Сначала мне предстоял разговор с Виллем. «Виль, ты отправишься в Менхотеп». «В сопровождении». «Цель – покупка еще одной партии стекла и выкуп рабынь». Те девушки, которых привез Ганновер, оказались очень ладными, но женщин в Ковене пока что слишком мало. «Я дам тебе напарника. Он будет ответственен за груз и выбор девушек, а ты – за безопасность экспедиции». Назначаю тебя главным». «Когда отправляемся?» Перворожденный расплылся в улыбке. Виль радовался возможности проявить себя. «Сегодня, сейчас же. У тебя есть час на сборы и подбор команды. После вернись в ратушу с парой крепких магов. Захвати Даллиса, пусть отправится с вами. Войдешь в мой кабинет минут через пять после того, как из него выйдет Ката. Это понятно?» «Конечно, Тонарил, все будет сделано. Сколько кораблей?» «Двух будет достаточно. Их начали готовить еще несколько дней назад. Большая часть провианта уже загружена. Однако лучше тебе самому все проверить. Пойдете, как государственные лица под голубыми парусами. Свободен». «Спасибо, Танарил, Я не подведу». Радостно улыбнулся Виль и ушел. Я остался в своем импровизированном кабинете. Маленький деревянный дом был поделен на две части — спальня и все остальное. Все остальное служило и гостиной, и рабочим местом. Конечно, эти условия были гораздо лучше, чем у остальных. Но я все равно терпеть не мог эту хибару и планировал переехать в ратушу, как только она будет достроена. Работы там осталось на пару дней, поэтому ничего страшного, потерплю. Остальные пока жили в бараках, общие для одиноких и такие же, но с тонкими нелепыми перегородками для семейных». Достав необходимые документы, еще раз пробежался по ним глазами. Хорошо, что я все подготовил заранее. но дальше я быстро собрал свои вещи, не так много их и было. Сборы заняли каких-то полчаса. Ждущего у входа мальчишку отправил за Ангала ей. Она появилась почти сразу. Наверняка довольна возможностью отлучиться с задания. Работала она вяло и медленно. «Анга, проходи». Я распахнул перед ней дверь. «Тонарил, что-то случилось?» «Ничего непредвиденного. Анга, вынужден сообщить, что мы расстаемся. Пожалуйста, прими мои извинения. Наши отношения закончены». «Что? Как это закончены?» Взвилась она. «К сожалению, чувств к тебе у меня так и не возникло. Тем не менее, я бы хотел расстаться на хорошей ноте, и поэтому оставляю тебе это подобие дома и предлагаю выбрать компенсацию». «Земля, деньги, драгоценности. Что тебя больше интересует?» «Раньше я бы сказал, что она меня не устраивает. Слишком ленивая и спесивая. Но теперь обижать напрасно не хотелось. Мой эгоистичный поступок с Катой научил бережнее относиться к чувствам других. Да, Анга несовершенна, но я и сам далек от идеала. «Тонарил, меня интересуешь ты», — зло ответила она. «Этот вариант не предлагается. Ладно, не суть. Через пару дней остынешь, и мы поговорим еще раз». «Ты не можешь просто так взять и уйти», — перешла она на крик. «Анга, мы расстаемся. Такое, знаешь ли, бывает». В голосе зазвенел холод. «У тебя есть сейчас два варианта. Устроить истерику и остаться здесь запертой. Или же спокойно принять ситуацию и дать мне уйти». «Для меня эти варианты равнозначны, в обоих случаях меня здесь больше не будет». «Но во втором ты сохранишь мое расположение и возможность получить компенсацию». Я достаточно ясно выразился. Вопрос прозвучал жестко, и пришлось несколько подсластить микстуру. «Анга, ты чудесная девушка, и еще найдешь того, кто будет тебя любить. Ты заслуживаешь любви, а мне нечего тебе предложить». Ангалая не была дурой, поэтому молча отошла и с перекошенным лицом наблюдала за моим уходом. Полчаса спустя я уже стоял посередине своего нового кабинета. Крыша пока не была достроена, но креат утверждал, что в ближайшие дни дождей можно не опасаться. Помещение выглядело пусто и нелепо, всего один стол и три стула, причем разномастных. Пришлось согласиться на те, что оказались под рукой, но я дал распоряжение, чтобы к вечеру доставили ту мебель, которую я привез с континента. В ратуши пока не установили ни единой двери, но я по этому поводу не переживал. Здание пустовало. Я подготовил нужный документ в трех экземплярах, приоткрыл дверь и отправил еще одного посыльного за Лемаром. Разговор предстоял непростой, но эту точку давно пора поставить. Спустя какое-то время раздались громкие шаги. «Солнечного утра, Тонарил. Ты меня вызывал?» «Приветствую, Лимар. Да, проходи, садись. Разговор нам предстоит нелегкий, но он давно назревал. Я постучал пальцами по столу, на котором лежали лишь бумаги, два писала и мешок с деньгами. «Видишь ли, Лемар, ты мне мешаешь, и поэтому тебе придется уехать». «Вот здесь спецификации на закупку стекла и дверей, и чертежи. Ты отправишься в Менхотеп, чтобы обеспечить ковен всем необходимым. Я также выделил деньги, чтобы ты выкупил рабынь. Конечно, шансы найти одаренных не очень высоки, но постарайся. Чем больше девушек, тем лучше. Бери молодых и здоровых, можно с детьми. Предпочтение отдавай одаренным детям». хотя в твоем случае, я зря предупреждаю, привезешь самых убогих и несчастных. Пусть так. Знаешь, что такое спецификация? Нет, зло, ответил он. Перечень разных характеристик и размеров. Тут все, вплоть до цвета. Изучи документы внимательно, прежде чем покупать и заказывать. Как столер ты сможешь найти качественный товар. Отнесись серьезно и не дай себя обмануть. «Твой контракт с Ковином еще на полгода. Думаю, что ты управишься за это время. Если нет, то считай его автоматически продленным до конца путешествия». «Я никуда без Каты не поеду», — ответил Лимар, сжав здоровенные кулаки. «Она моя жена, и ты не имеешь права нас разлучать. У нее учеба и работа тут. Кроме того, всем известно, что ваш брак — формальность. Вы даже не спите вместе». Холодно улыбнулся я. Лемара перекосила. «Откуда тебе знать?» «Не имеет значения. Кроме того, ты ей больше не нужен, Лимар. Ты уедешь. Эта история слишком долго длится, и я уже начал от нее уставать. Ката нужна мне, а значит, будет моей. Она сама будет решать, с кем ей быть», низко прорычал Лимар. «Она решала год, и где результат? Поэтому лучше я решу за нее». «Ты просто чудовище!» «Возможно. А ты хороший парень, Лимар. Мне даже жаль, что мы схлестнулись именно при таких обстоятельствах. Ты честный, добрый, искренний, открытый и глубоко порядочный человек. И в другой ситуации я бы многое отдал, чтобы ты стал моим другом. Но в этой битве ты проиграл, Лимар. Именно потому, что ты хороший парень. Твой инструментарий гораздо уже моего». Ты можешь играть только честно, а это всегда ограничивает возможности. Если бы ты действительно ее любил, тебе бы стоило меня убить. Я же с самого начала не скрывал своего отношения и намерений. Видишь, ты был честен со мной, и я возвращаю тебе эту любезность. Ката, моя жена. Это правда. И это мешает нам договориться, не так ли? Она сейчас подойдет. Я встал из-за стола. Дошел до пустого дверного проема и остановился в ожидании. Лимар тоже поднялся и угрюмо уставился на меня. Ката не заставила себя долго ждать. Но она молча зашла и проследовала за мной к столу. «Ката, это документы на развод с Лимаром. Я хочу, чтобы ты их подписала». Протянул я ей договор о расторжении брака. Но она широко распахнула глаза, затем покачала головой и молча поставила подпись. Даже виновато улыбнулась ошарашенному Лимару. Хорошая улыбка, он будет трактовать ее именно так, как нужно мне. Когда подписи были поставлены, я протянул документы ему. Почему? спросил он, с болью глядя на нее. Так нужно, Лимар, подпиши, мягко ответила Ката. Все получалось даже лучше, чем я мог себе представить. Лимар поставил несколько кривых подписей. Даже спустя четыре года в Ковине писал он несколько коряво. Ката, свободно. Нет, она остановилась и с вызовом посмотрела на меня. Ката, что происходит? Напряженно нахмурился Лимар. То, что Тонарил считает, что он решает за всех, но это не так. Лимар, прости, мне очень жаль, но мы не сможем быть вместе как пара. И решение об этом я приняла сама. Сверкнула она глазами в мою сторону. «Что ты задумал, Тонарил?» «Лемар возглавит экспедицию в Минхотеп. Это приказ главы Ковина, и обсуждению не подлежит». Жестко ответил я, пока еще не понимая, что происходит. «Значит, ты все решила?» С горечью спросил Лемар. «Да, прости». Она подошла к нему, нежно обняла и погладила по волосам. Я понимаю, что делаю жуткую глупость, но у нас есть такое выражение: сердцу не прикажешь. Вот и я не могу приказать. Прости меня, Лимар, если сможешь. Прости, но я ничего не могу с собой поделать. Когда смысл сказанного ею осел в сознании, я повернулся к Лимару. Прости, Лимар, что все вышло именно так. Знаешь, моя первая любовь тоже не сложилась, но потом я встретил кату. ты тоже встретишь кого-то еще. Ты хороший, порядочный человек, и я надеюсь, что когда-нибудь много лет спустя ты посмотришь на эту ситуацию иначе, и мы перестанем быть врагами. Возможно, ты оценишь то, что я не вызвал тебя на поединок и не убил, или то, что я как могу продвигаю тебя вперед. Ты отлично справился с лесорубами. Теперь возглавишь экспедицию в Минхотеп. У тебя впереди большое будущее, а Ката... просто так сложилось, что тебе подходит практически любая, а мне только она. Я честно пытался ее забыть и не смог. Вы с ней слишком разные, Лимар. Ты простой сельский парень, а она утонченная, творческая натура. Ей нужно летать и созидать, а не прозябать в твоей деревне на три дома. Ты и сам это понимаешь. Глубоко в душе ты знаешь, что я прав. Ты уверена? Лимар на меня даже не взглянул. Он смотрел только на нее. Возможно, сейчас он раздавлен ситуацией, но я верил, что она сделает его сильнее. «Да, прости, мой хороший, мне очень-очень жаль». Она вытерла пальцами набежавшие слезы и виновато посмотрела на него. «Да сколько можно-то? Все, прости, прощай и на выход. Она уже все сказала. Твой корабль уже готов. Уезжай, Лимар. Так будет лучше для всех». «Вот деньги, тут много. Виль обеспечит безопасность судна, на тебе заказ товаров и выкуп девушек. Если останутся деньги, то возьмите продовольствие, но это вряд ли. Удачи, Лимар, да пребудет с тобой милость Рока». «Ты прав, мне лучше уехать», — пробормотал он. Помощь Виля и других магов не понадобилась. Растерянный Лимар ушел сам. Ему предстояло собрать вещи, а потом отправиться прямо на корабль. Мои приказы исполнялись точно и быстро, поэтому корабли должны отплыть сразу же, невзирая на неблагоприятное время. Виль — сильный маг, и с попутным ветром для двух судов справится без проблем. Предстоял еще один разговор, и волнение давало о себе знать. — Мельда, нам нужно обсудить то, что произошло, — вздохнув, начал я. да нужно тонарил знаешь ты меня разочаровываешь ты так и не понял что нельзя действовать у меня за спиной а что если бы ты отказалась значит тебе пришлось бы с этим смириться гневно фыркнула она каким был твой план расторгнуть ваш брак и отправить его куда подальше а потом потом жениться на тебе рассердился я Ты же не веришь в брак сощурилась она и вздернула подбородок я передумал, «А как насчет того, чтобы обсудить это со мной?» «А чем я сейчас, по-твоему, занимаюсь?» «Тем, что снова все делаешь за моей спиной». Ката стояла передо мной, злая, разгоряченная спором и наэлектризованная эмоциями. «Я тысячу раз говорил, что люблю тебя и хочу начать все заново. Я просто создаю для этого благоприятную ситуацию». «Если ты действительно хочешь получить второй шанс...» то тебе придется быть со мной откровенным и договаривать, и ставить в известность о своих планах, а не перед фактом». Она уперла руки в бока, совсем как Лиля. Никогда не замечал за ней такой привычки. «Это все условия?» — прорычал я. «Нет. Еще ты никогда не посмеешь что-то решать за двоих, не посоветовавшись со мной. Я буду носить, что мне нравится, делать, что считаю нужным, и стричь волосы так, как заблагорассудится». «И красить их в любые цвета. А ты будешь знать, что, начиная с этого момента, ты на пожизненном испытательном сроке, Тонарил. Второй раз я тебя не прощу». Ее голос сердито звенел в пустом кабинете, а тонкий указательный пальчик практически уперся мне в грудь. «Хорошо, я согласен». «Клянусь не решать за двоих, быть честным, рассказывать о своих планах касательно тебя, беречь, заботиться и не причинять боль намеренно. Ванда!» — рявкнул я. Магия вспыхнула, здание дрогнуло, а над нами что-то с грохотом упало. «Вот и прекрасно. А теперь я подумаю». Вздернула подбородок ката и ехидно улыбнулась. «Потому что если я не с Лимаром, это еще не значит, что я с тобой». Я скрестил руки на груди и внимательно поглядел на синеволосую Кату с вызовом, смотрящую мне в лицо. «Где та скромная девочка, которая боялась лишний раз что-то сказать в моем присутствии и только мерцала огромными наивными глазами? Надо будет хорошенько ее помянуть». А затем я улыбнулся. «Как скажешь, Мельда, подумай. Я буду ждать столько, сколько потребуется». «Кстати, с Ангой мы расстались, но без взаимного согласия, так что будь аккуратна, она наверняка захочет устроить скандал». Ката фыркнула, резко развернулась и стремительным шагом покинула ратушу. Я смотрел ей вслед и не мог перестать улыбаться.